Глава двенадцатая. Хорошо, что благодаря трезубцу Селуны я мог надолго задерживать дыхание, а благодаря шарканам быстро плыть под водой, ибо границы Империи Антир патрулировали отряды летающих демонов, сражаться с которыми у меня не было ни малейшего желания. Оказавшись практически вплотную к берегу, я приказал своим юнитам следовать за мной и резко устремился к суше. Выплыв на берег, быстро осмотрелся по сторонам. Летающие твари остались далеко позади, поэтому мне со своей небольшой армией можно было двигаться вглубь суши, что я, собственно, и сделал. «Бегом! За мной!» — приказал своим юнитам и на максимальной скорости побежал с берега в вглубь Империи Антир. Вот только этот маневр, к сожалению, не остался незамеченным. Разумеется, нас обнаружили. С воздуха! «Приготовиться к атаке!» «Отдал я новую команду, когда увидел пикирующих на нас с неба демонов». «Ну а теперь настало время протестировать новый клинок», — подумал я, доставая из скриптория демонический меч под названием «Клинок бесконечной зависти». «Что это с ними?» — удивленно спросил я, когда демоны вдруг зависли в нескольких десятках метров над землей и нерешительно пялились на меня и моих воинов. «Скорее, даже не так». «Смотрели порождение хаоса только на меня и оружие в моих руках». «Видимо, ощутили силу артефакта», — предположила Андромеда. «Хм, интересно», — подумал я и сделал шаг навстречу демонам. Даже находясь в воздухе, они попятились. «Неплохо», — усмехнулся я, глядя на тварей, которые с растерянным видом и страхом в глазах пялились на меня. «Так, продолжаем идти вглубь суши», — скомандовал своим шарканом и Тодлингом, и сам хотел было идти дальше, но стоило мне повернуться к тварям спиной, как они сразу же начали пикировать вниз. «Тьма», — выругался про себя. «Порвите этих тварей!» — приказал я своему многочисленному воинству. Благо летающих демонов было не так много, ибо большая часть тварей была слишком далеко. Осталось лишь разобраться с этими. Получено десять тысяч опыта. Получено тридцать тысячи опыта. Получено семь тысяч опыта. Стоило демоническим порождением напасть на нас, как на меня снова обрушился поток опыта. «Ада, у меня есть свободные статы?» — спросил я Андромеду, попутно уклоняясь от летящего в меня с неба огненного шара, а затем используя ядовитый плевок в того, кто в меня запустил шар. «Да, 6! «Давай их в ловкость», — сказал я Ади, сделал перекат в сторону, резко поднялся и вонзил клинок в спину одного из крупных демонов, с которым сражался мой шаркан. Стоило только клинку оказаться в плоти порождения хаоса, как я тут же испытал странное чувство, будто бы мои мышцы налились силой. «Кинг, ты только что поглотил 32 единицы силы этого демона», — послышался в голове удивленный голос Андромеды. «Ого, ничего себе!» Надавливаю на рукоять и еще больше погружаю клинок в тело демона. «Ар-ра!» — взревела тварь и попыталась отмахнуться от меня своей огромной культей, но я оказался гораздо быстрее его и, с легкостью уклонившись от удара, резко рванул демонический клинок на себя, после чего замахнулся и нанес удар по дуге. «Еще два десятка силы!» — снова послышался голос моего ИИ. «А мечта — настоящее сокровище!» Я отпрыгнул от монстра, который решил вдруг переключиться на меня и принял боевую стойку. «Зря ты так», — усмехнулся я, когда увидел, как на него накинулся рассвирепевший от такой наглости шаркан. Акулоподобный монстр в буквальном смысле вгрызся своей огромной пастью в шею демонического монстра и, уперевшись в его спину руками, начал отрывать один кусок плоти за другим. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. «Кинг, сзади!» Послышался обеспокоенный голос ИИ, -И, и я сразу же отпрыгнул в сторону. А в то место, где я только что стоял, рухнул огромный демон, который был даже еще больше того, с кем сражался сейчас Шаркан. «Азарах-атазар!» — произнес он, когда я поднялся на ноги и указал на свой клинок. «Ада, комментарии!» «В инфосети нет демонического наречия», — ответила искусственный интеллект. «Ясно. Я тяжело вздохнул». Я тебя не понимаю, спокойно ответил я, глядя на демона, который выглядел довольно внушительно на общем фоне. Аха раз! На его монструозном лице появилась улыбка. Вот кто бы мог поспорить с жуткостью своей ухмылки, с моими кроками и шарканами. А буквально в следующем мгновении он вдруг принял человеческую форму. Кто ты? спросил он, глядя на меня оценивающим взглядом. «Хм, а вот это уже интересно!» «Кинг, ты не из этого мира!» произнес демон, который принял форму сурового широкоплечего мужчины с копной черных густых волос, волевым подбородком, узкими скулами и пронзительным взглядом, голубые зрачки которого, казалось, смотрят в саму душу. «Кто знает?» — спокойно ответил я и улыбнулся. «Почему ты хочешь нам помешать?» — спросил демон, продолжая сверлить меня своим тяжелым взглядом. «Он ведь просто тянет время». «Так, все вглубь континента. Помешайте демонам доделать начатое». Мысленно отдал я приказ своим юнитам, быстро осмотревшись по сторонам и поняв, что мы выиграли эту битву. Получено 25 тысяч опыта. Получено 8 тысяч опыта. Внимание, получен 38 уровень. «Внимание! Вор, начальный класс, получает тридцать седьмой уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает двадцать второй уровень». «В ловкость!» — сказал я Андромеде. «Имеешь со своим войском телепативную связь? Похвально!» — тем временем произнес демон. «А это он откуда знает?» «Я знаю, чего ты добиваешься!» — произнес я, глядя в холодные глаза своего собеседника. «Да? И чего же?» — усмехнулся он. «Задержать меня, чтобы успеть закончить ритуал». На лице демона в человеческом обличии появилась улыбка. «Если честно, я знаю, что мы не успеем его закончить», — сказал демон. «Ресурсов практически не осталось, а корабль людишек уже на подходе. Я знаю, на что гораст их ярость антир, поэтому понимаю». «Закончить ритуал открытия врат в ад мы уже не успеем», — зевнув, закончил он. Признаться честно, я был удивлен. «И тебя это устраивает?» «Сложно сказать», — демон пожал плечами. «Все зависит от того, что будет дальше». «Дальше? Ты о чем?» «И да, ты не представился. Это невежливо», — ответил я и вонзил меч в песок. «Прошу меня простить за мои манеры». «Слишком давно я не был в царстве людей», — ответил он, прижав правую руку к сердцу и вежливо склонил голову. «Меня зовут Фалика. Я одна из генералов демонического плана. Рада знакомству». На его или уже ее лице вновь появилась довольная улыбка. «Ты девушка?» «Я демоница. Тебе неудобно разговаривать со мной, когда я в таком обличье?» Спросила она, а буквально в следующую секунду приняла облик сногсшибательной темноволосой красотки, облачённой в обтягивающую легкую броню, сделанную из темной кожи под стать ее волосам. «Так лучше?» — лукаво улыбнулась она. Сойдет. Скажи лучше, что ты имела в виду под фразой «что будет дальше?» Решил я сразу расставить все точки над «и». «Всё просто», — Фалика развела руками в стороны. «Я не хочу открывать врата в демонический план. Я повидала, как угасают под гнётом демонов сотни миров, и, признаться честно, мне это порядком наскучило. Все происходит по стандартному шаблону. Врата открываются, демоны прорываются в мир, уничтожают его, возвращаются обратно, и все повторяется. Надоело. Она сжала от злости кулаки. — И чего же ты хочешь? — удивленно спросил я. — Не знаю. — Фалика пожала плечами. «Пока остаться здесь, а дальше видно будет», — усмехнулась она. «А вот это уже интересно». «Не хочешь присоединиться ко мне?» — прямо спросил я. «А что мне это даст?» — в ее голосе послышались нотки любопытства. Я задумался. «Много интересных перспектив. Я тоже задался целью захватить этот мир, вот только разрушать его не входит в мои планы». Хочу объединить под свои знамена всех и каждого в этом мире, и если ты хочешь присоединиться и помочь мне в этом, то присоединяйся». Я протянул Фалике руку. «Интересное предложение», — ответила демоница и посмотрела на клинок. «Ты, кстати, знаешь, что это?» — она кивнула на меч. «Да, клинок бесконечной зависти. И ты можешь спокойно держать его в руках? Почему нет?» — немного удивился я. «И интересно», — она загадочно улыбнулась. «Кинг, сила, которую ты выкачил у того демона, начала медленно снижаться», — послышался в голове голос Андромеды. «Я, конечно, понимал, что это будет не навсегда, но не думал, что статы начнут исчезать так быстро», — немного расстроившись, ответил я искусственному интеллекту. «Хотя тот факт, что я могу становиться сильнее, сражаясь с другими, а заодно и ослаблять своих оппонентов, уже делает этот клинок невероятно сильным» добавил я и вновь вернулся к разговору с демоницей. «Так что, прости, но дать тебе много времени на размышления я не могу. Скоро все это место будет уничтожено магическим оружием и Ерихон, поэтому я согласна». Фалика сделала несколько шагов вперед и пожала мне руку. «Кстати, насчет магического оружия», неуверенно произнесла она и посмотрела мне в глаза. «Кажется, они сейчас им воспользуются». «Ты сможешь пережить эту атаку?» — спросил я, и она кивнула. «Тогда вот, сохрани это». Я сорвал с себя темный плащ и передал его ей. «А ты? Что будет с тобой?» — в ее голосе прозвучали нотки беспокойства. «Меня нельзя убить», — улыбнулся я и, достав из песка меч, убрал его в скриптории «Встретимся на ярости Антир. Сможешь туда попасть?» «Постараюсь», — улыбнулась Фалика. «Тогда до встречи», — ответил я ей, а буквально в следующую секунду она исчезла. «Неужели Саран с Невором решили меня предать?» — подумал я, как вдруг мои глаза привлекла очень яркая вспышка с моря. Мгновение, и мое сознание погружается во тьму. «Все, все же они предали меня». Ярость Антир «Не смей этого делать», — произнес адмирал, глядя на магистра Сарана, который собирался в любую секунду испепелить деревню, в которой кинка и его небольшая армия сдерживали демонов, чтобы те не открыли врата на демонический план. «Он же столько для нас сделал!» «Не вор! Ты хоть представляешь, как он опасен?» Глядя ему в глаза, ответил чародей. «Сейчас мы можем решить сразу две проблемы». Как говорится, одним камнем двух птиц он представляет угрозу не только для нашей империи, но и для всего мира в целом. Но договорить адмирал не успел. Его тело вдруг онемело, и он не мог пошевелить даже пальцем. «Прости, мой друг, но я знаю, как будет лучше», — тяжело вздохнув, произнес Саран и положил руку на магический кристалл. «Я знаю».